Борис Романовский. Дельта. Книга первая Вернувшийся из будущего. Глава 1. Перерождение. Тебе нравится вид, меланхолично спросил я. Мне привычно никто не ответил, лишь пикнул аппарат жизнеобеспечения. У меня больше нет времени. Я посмотрел на металлическую поверхность лабораторного шкафчика. в которой слегка искаженно отражалось мое лицо. Волосы полуседые, несмотря на мои 38 лет, лицо усталое испещренное морщинами. Я перевел взгляд на экран, разделенный на десятки квадратов. Некоторые ячейки уже погасли, а в некоторых транслировались страшные картины. Последние часы человечества, разрушение городов, смерть, хаос. Одним словом, апокалипсис. Мне пора. Я повернулся к больничной койке. На ней лежала моя Адель. Худая, бледная, но как никогда прекрасная. Я протянул руку, но не смог коснуться ее лица. Пальцы натолкнулись на стеклянную защиту лечебной капсулы. В груди заныло. Дышать стало трудно. Давно я не испытывал таких сильных эмоций. Внимание, опасность, вероятность смерти в ближайшие пять минут. 99,9%. Пол задрожал, я покачнулся. Проигнорировав ярко горячую надпись, я поковылял к рабочему столу, опираясь на черную трость. На столе лежала раскрытая шкатулка. Я аккуратно вытащил из нее обломок хрусталя, внутри которого переливались разноцветные вихри. Хаос, заключенный в первозданном виде. Кусочек большого взрыва, рождения нашей вселенной. Я прикрыл глаза, чтобы не смотреть внутрь хрусталя. Слишком завораживает. Единственный шанс, пробормотал я, сглотнув. Пол начал трястись еще сильнее. Я медленно подошел к небольшому металлическому стеллажу. На нем лежало необычное устройство квадратная кристаллическая доска, светящаяся изнутри желтым цветом. Единственный шанс, повторил я. Посмотрел в последний раз на Адель, Аппарат жизнеобеспечения продолжал пищать. Свет в лаборатории замигал, снаружи раздались крики, кто-то начал долбить в дверь. Усилием воли я заставил себя поднять руку и ударил хрусталём о кристаллическую поверхность доски. Будь что будет. 2170 год. Планета Земля, Азиатское содружество. Город Пекин. Ха, я резко сел в кровати, весь мокрый, дыхание тяжелое, как у загнанной лошади. Пот стекает ручьем, голова раскалывается. Первое время в голове сумбур. Не понимаю, что происходит. Кто я? Где я? Шарю глазами по комнате и натыкаюсь на зеркало. Меня будто током ударило. Я все вспомнил. Адель, у меня получилось. Глаза защипало, в уголках скопились слезы. Я рукавом вытер лицо, глубоко задышал. Никогда не ощущал подобной смеси эмоций: облегчения, затаенного страха, надежды, неверия. Я встал с кровати и подошел к зеркалу. Худой, черноволосый парень лет шестнадцати, с серыми слегка раскосыми глазами и прямым носом. Получилось. Я окинул комнату взглядом, обнаружил смартфон на прикроватной тумбе. и подскочил к нему, трясущимися руками открыл календарь. 2170 год. 21 апреля. Получилось. Я до сих пор не могу поверить, что моя задумка удалась. Время повернулось вспять на 22 года. Тук-тук-тук. В дверь постучали, раздался холодный голос. Вставай. Я замер, дыхание перехватило. Мэйли. Снова раздался стук, три жестких удара. Я на деревянных ногах подошел к двери и дрожащей рукой открыл её. Мэйли. Передо мной стояла невысокая девочка 15 лет с типичной азиатской внешностью. Черные глаза, такого же цвета прямые волосы до талии. Точеная хрупкая фигурка, которую облегает легкое черное платье. Разве что лоб очень широкий, Мэйли его закрывает челкой. И при разговоре видно, что первые два зуба большеваты, но это не портит ее внешность, даже наоборот. Иди завтракать. Мэйли смерила меня ледяным взглядом и ушла. Я так и застыл в дверях. Мэйли, моя сестра по отцовской линии. В прошлой жизни я ее ненавидел всей душой и даже бровью не повел, когда она погибла, но Мэйли, она никогда не желала мне зла. Это я понял позже, когда нашел ее дневник. Я прикрыл глаза и несколько секунд приходил в себя. Только сейчас заметил, что думаю очень медленно. Нет, очень медленно, как будто мои мысли завязли в болоте. Я потер правое запястье. Кожа чистая, на ней пока нет татуировки. Я обычный человек, не вольвер, и у меня нет моих способностей из прошлой жизни. Мой мозг совсем не развит. Умер жестокий стратег, которого в народе прозвали Бессердечным доктором. Умер тот, кто стирал целые роды. Кто мог влиять на страны. Сейчас я обычный шестнадцатилетний парень, не более. Собравшись, я постарался вспомнить себя прошлого. Каким я был в 16 лет? Слабым, подавляемым всеми вокруг. Сильной мамой, строгим отцом, холодной сестрой, жестокой мачехой. Я чуть сгорбился, опустил голову и зашагал вниз в обеденный зал, продолжая вспоминать прошлую жизнь. Моего отца зовут Ксинли. Он работает дипломатом Азиатского содружества, отстаивает права своей страны на политической арене. Отец из побочной ветви Ли, одного из самых могущественных родов Азиатского содружества. Всего таких 51, и их знают в мире как азиатских драконов. Моя мать, Роза Велионская, княжна из Руси, ставшая вдовой на следующий день после свадьбы. Сейчас она единолично владеет Новгородским княжеством, которое ей досталось от покойного мужа. Отец матери мой дед, Борис Уральский, князь Уральского княжества. Этот старик стал моей опорой в прошлой жизни, потерявший всех сыновей, а впоследствии и дочь мою мать. Он всеми силами оберегал меня до самой смерти. Настроение у меня испортилось. В прошлой жизни я не ценил родных. В свои шестнадцать я стыдился своего происхождения. Незаконно рожденный полукровка. Только с возрастом пришло осознание, насколько сильными людьми были мои мать и отец. Когда я родился, разразился грандиозный скандал. Оба мои родителя были опозорены в СМИ, конкуренты всеми силами пытались уничтожить их карьеры. Но Ксин Ли и Роза Вовилонская нисколько не пострадали. Даже наоборот, получили пользу. Связь между Русью и азиатским содружеством укрепилась. Правда, как оказалось позже, такая связь не имела абсолютно никакой ценности. Я спустился в обеденный зал, где уже собралась вся моя семья. Раньше сестра любила так меня подставлять, звала только перед самым завтраком, чтобы я опоздал и рассердил отца, и не позволяла слугам будить меня. Я слабо улыбнулся, вспомнив те дни. Я мельком посмотрел на отца, не встречаясь с ним взглядом. Такой проницательный человек, как Синли, обязательно заметит перемены в сыне, если дать ему хотя бы намёк. Отец сидел во главе овального стола, одетый в черное, могучий, строгий. Ты опоздал, раздался холодный женский голос. Я поднял голову и поймал взгляд Мэйфэн, жена отца. Мои мачехи и матери Мэйли. Как всегда откровенно одетая в бежевом платье с глубоким вырезом, в котором видны края лифчика. Ноги обнажены, на стопах туфли с низкими каблуками. У нее, как и у Мэйли, большой лоб, глаза всегда прищуренные, как у змеи. Мэйфин на вид лет двадцать. прекрасная внешне азиатская женщина, но только внешне. Внутри она та ещё тварь, предатель. Если будущее не изменить, через пять лет во время индоазиатского конфликта Мэйфин предаст своего мужа и весь род Ли. Как результат смерть Ксинали, а позже Розовой Велонской и Мэйли. В прошлой жизни мои родители и единственная сестра погибли из-за этой змеи. Прошу прощения, пробормотал я, опустив голову. Мэйли презрительно фыркнула. Она сидела напротив матери, по левую руку от отца. Всего в семье Ксина ли четыре человека. Он сам, Мэйфин, Мэйли и я, Владислав Ли Ливовелонский. Человек с двойной фамилией и двойным гражданством. Потомки акли, азиатского дракона, и уральских, одного из самых богатых родов всей солнечной системы. Но в прошлой жизни я никогда не ценил свое происхождение. В этой все будет иначе. Усевшись рядом с сестрой, я взял палочки и приступил к еде. Мысленистая, пикантная, чуть острая гунбао тайла на языке. От кусочков курицы, обжаренных с арахисом и жгучим перцем, исходил непередаваемый аромат. Последние лет пять своей прошлой жизни я совершенно не следил за питанием и ел что вздумается. Даже забыл, как вкусна бывает еда. Почувствовал взгляд сестры. Она с явным презрением смотрела, как я ем. Подцепив палочкой кусочек курицы, я протянул его Мэйли. Та передернула плечами, отложила палочки и вышла из-за стола. Мерзко, услышал я ее тихий голос, и она ушла. Отец тоже покинул обеденный зал. Он не обращал внимания на нас. Сейчас у него в голове более важные дела. Его собираются отправить в Европейский союз, и он целыми днями готовится к предстоящей миссии. За столом остались я и Мейфин. Не забудь убрать туалеты, приказала Мачиха, вытирая руки салфеткой. Я ностальгически улыбнулся. Мейфин меня ненавидела. Всей душой. Она считала меня главным виновником всех бед. Даже то, что не может никого родить после Мэйли, скидывает на меня. Отец не любит ее, и опять же Мейфин винит в этом меня. В прошлой жизни она меня открыто кошмарила. Несмотря на наличие слуг, все туалеты в доме заставляли чистить меня. А если я отказывался, Мейфин отдавала меня повару, и тот всячески издевался надо мной. Не сильно, чтобы не осталось следов, но, например, связать меня и бросить к собакам, которых я жутко боялся, запросто. Собаки не кусали, но от ужаса меня бросала в дрожь, ервало. Сама мой туалеты. Я отложил палочки и мягко улыбнулся Мейфин. Что? У Мачихи искривилось лицо от изумления, но она быстро опомнилась и несколько раз хлопнула в ладони. Столовая в доме Ксинали была огромной, совмещенной с комнатой для слуг и кухней. И после хлопка Мэйфин, дверь в кухню сразу же бесшумно отворилась. Кто-то грузно прошагал и к нам вышел повар, двухметровый жирный азиат с маленькими глазками и седыми патлами. Он подошел и поклонился в пояс, жадно пожирая взглядом обнаженные ноги Мэйфина. "Госпожа", от его мерзкого голоса я скривился. Малыш не хочет слушаться, Мэйфин небрежно махнула рукой. Повар разогнулся и широко улыбнулся мне. Молодой господин желает посмотреть мою кухню. В раковине как раз вода набралась с отходами. Пойдемте, покажу. Вода это вторая любимая пытка повара: засунуть голову молодого господина в полную раковину и весело наблюдать, как тот барахтается и пускает пузыри. Повар протянул руку к моему вороту. Я неспешно взял тарелочку с острым соусом, который так любит Мэйли, и плеснул повару в лицо. Тот явно не ожидал подобного, поэтому не успел среагировать. Ааа! Он отступил, яростно протирая глаза, запнулся, чуть не упал. Я встал и плавным движением воткнул палочку ему в пах. Повар завизжал на высокой ноте, сдвинул колени и рухнул. Я прокрутил в руке вторую палочку и вогнал ее в правый глаз повара. Но я не хотел его убивать, поэтому повредил только глазное яблоко. Повар начал захлебываться, его повело. Раздался шлепок. щека повара ударилась о пол. Его жирная морда пошла волнами. Рот раскрыт, из правой глазницы торчит палочка для еды. Под тушей расплылась зловонная лужа. Я взял со стола чайник с чаем и подошел к Мейфин. Мачахы сидела как деревянная кукла с выпученными глазами и открытым ртом. Сегодня этого мусора не должно здесь быть. Я кивнул на повара и поднял чайник над головой Мейфин. Мачаха дернулась, но я крепко схватил ее свободной рукой за шею и начал лить горячий чай ей на голову. Сегодня поговорю с дедушкой. Как думаешь, рассказать ему про твои выходки? Что тогда станет с бизнесом отца, а после с тобой? Мейфин замерла, Ее трясло. Волосы, мокрыми водорослями, расползлись по лицу, на висках кожа покраснела. В воздухе разлился неприятный запах: смесь еды, чая, крови, мочи повара и дорогих духов, неописуемая амбре. "Кто ты?" стуча зубами пробормотала Мэйфин. «Веди себя хорошо. Я отложил чайник и похлопал ее по щеке. Иначе не только дед, но и мать все узнает. Не забывай, кто я по рождению." Мейфин ничего не ответила. Я же вытер руки салфетками и направился на выход. Если дед узнает, насколько ужасно со мной здесь обращались, он разорвет все контракты с родом Ли. А это может стоить отцу карьеры, и Мейфин прекрасно об этом знает. Не говоря уже о том, что Розово-Велонская обладает не меньшей властью, чем Борис Уральский. Новгородское княжество славится своими самолётами и истребителями. Качество его летательных кораблей одно из лучших в солнечной системе. На выходе из столовой я встретил Мэйли. Она внимательно посмотрела мне в глаза. Похоже, она все видела. Я улыбнулся ей и прошел мимо. Как бы я ни старался остаться в неподозрении, но и терпеть неуважение не стану. Мэйфин будет молчать, а Мэйли вряд ли пожалуется отцу. У них для этого недостаточно хорошие отношения. В своей комнате я улегся на кровати и прикрыл глаза. Необходимо продумать дальнейшие действия. В своей первой жизни я ухватился за возвращение в прошлое, потому что хотел вернуть Адель. Но если все оставить как есть, через 22 года солнечная система встретится со своим концом, и мы с Адель все равно умрем. Поэтому надо действовать умнее. Жаль, что мои мысли настолько медленные. В прошлой жизни я был эволюером и развивал свой мозг Позже у меня даже появился свой мысленный ассистент. Он мог вместо меня анализировать гигантские объёмы данных. Но в этой жизни я не пойду по этому пути. Быть стратегом неплохо, но это не спасет меня во время апокалипсиса. Я сел и вытащил из кармана смартфон. Сперва позвоню деду. Но это оказалось не так просто сделать. В каждой стране свои основные мессенджеры, которые не пересекаются между собой. В азиатском содружестве речат, на Руси канон, в европейском союзе Facebook. Это не значит, что связь между странами отсутствует совсем нет, но эту связь обеспечивают СМИ каждой страны, трактуя любое мировое событие по-своему. 99% граждан могут только верить тому, что говорят с экранов их телевизоров, и так в каждой стране. Для регистрации в любом мессенджере требуется паспорт. У меня есть гражданство Руси, но я не собираюсь его использовать. Нужна анонимная связь. Борис Уральский известная личность, за ним следят, причем не только свои. В прошлой жизни я работал аналитиком в армии Руси, очень подробно изучил все существующие мессенджеры. Поэтому, хоть у меня сейчас не так развит головной мозг и нет ассистента, я смог обойти защиту канона и зарегистрироваться анонимно. А вот создать виртуальный канал связи, который невозможно отследить, оказалось сложнее. Я многое забыл, и мне пришлось до самого вечера ковыряться в сети. Наконец, я позвонил. На экране появилась иконка коричневой книги, на которой значилось название Канон. Пошли гудки, я прислушался, вроде за дверью никого нет, да и кому вообще интересен шестнадцатилетний я? Разве что Мэйли попытается что-то вынюхать. Дед не брал долго, только через минут пять иконка книги сменилась на его хмурое лицо. Это еще кто? Что за шутки? Я невольно расплылся в улыбке. Чуть полноватое усатое лицо деда вызвало во мне невероятную теплоту и нежность, в глазах защипало. Владислав, раздался удивленный возглас. Ты что ли? Чего звонишь? Привет, я глубоко вдохнул и взял себя в руки. Есть разговор. Случилось что-то? Лицо деда стало встревоженным. Тебя обижают китаёзы поганые? Да я этим бомжам, давай я ребят пошлю. Они взорвут там все и тебя обратно заберут домой. Нет, все хорошо, я звоню по другому делу. Мой дед никогда не отличался вежливостью и всегда в лицо говорил все, что думает. Слушаю тебя. Дед стал серьезнее. Я на пару секунд задумался, а потом начал. Узнал кое-что, отца подслушал. И что? дед нахмурился. В смерти твоих сыновей виноваты не другие князья. Это все дело Азиатского содружества и Европейского союза. Муж мама Олег Вавилонский тоже из-за них погиб. Наступила тишина. Не знаю, правильно ли я сделал, вывалив такое на деда. План Олимп в прошлой жизни был обнародован Индией через 10 лет относительно сегодняшней даты, и последствия огласки были страшными. Азиатское содружество, ослабленное индоазиатским конфликтом, перестало существовать как единое государство. С Европой, которая в то время уже откололась от Америки, произошло то же самое. Ты говоришь серьезные вещи, наконец произнес дед. Да, может, я что-то перепутал, только прошу, никому про это не говори. Ладно? Дед медленно кивнул. Глаза его задумчиво блестели. И еще кое-что Начни скупать гелий 3 в жидкой форме. Скупай сколько сможешь, чем больше, тем лучше, но так, чтобы не вызывать подозрения». Владислав дед нахмурился. Что происходит? Ты мне веришь? Лицо Бориса ожесточилось. Он прикрыл глаза и кивнул. Кому мне еще верить? Только ты и твоя мать остались. Тогда скупай гелий 3. Скоро дней через пять его цена взлетит в десятки раз. И можешь маме тоже намекнуть, но не упоминай меня. Ты изменился. Речь, поведение, взгляд ты не тот Владислав, которого я помню. Я замешкался, а затем решился. Если не открою с деду, то кому? Я тебе все расскажу через неделю. Кое что произошло, но пока мне нельзя ничего говорить. Дед сейчас не поверит, а вот через неделю там и не в такое начнешь верить. Борис Уральский несколько минут молчал. Иногда задумчиво трогая свои усы. Тебе скинуть денег, чтобы не бомжевал, через пару минут спросил он. Да, могут пригодиться, кивнул я, испытав облегчение. Обожаю деда. Тогда поговорим через неделю. Гели три говоришь? Дед почесал лопай и отключился, не прощаясь, как всегда. Я поскреб щеку. Вроде неплохо поговорили. Теперь мама. Но с ней лучше связаться по-другому. Я уткнулся в гаджет и через полчаса нашел в сети неплохое приложение, которое исказит мой голос, скроет лицо под маской и изменит фон. Теперь можно звонить. А Роза Велионская взяла трубку сразу, но видео не включила. Кто? раздался ее строгий голос. Неважно, холодно ответил я. На царевича Валентина готовится нападение. Послезавтра, когда он будет обедать в Жемчужине, на него нападут. Кто ты? Голос матери стал напряжённее. Я же сказал, неважно. Если хочешь приумножить свой капитал, скупай жидкий гелитри. Через пять дней его цена взлетит в десятки раз. Я отключился. Мама обязательно попытается предотвратить смерть Царевича, даже если не поверит. А когда мои слова подтвердятся, начнет скупать гелитри. В прошлой жизни свойства гелия 3 стали известны лишь через 5 лет, в 2175 году. Первый, ценность жидкого гелия 3 обнаружила Индия, и, конечно, Тайны использовала его. Впоследствии это привело к индо конфликту, который продлился 5 лет. В этой жизни я гораздо раньше распространю информацию о гелии 3 и предотвращу бессмысленную войну, на которой погибло столько родных мне людей. Я набрал отца, используя все то же скрывающее приложение. Отец взял трубку спустя минуту, тоже не включая видеорежим. Кто? сурово спросил он. Тебе нельзя лететь в Европейский союз в ближайшую неделю. Отложи поездку. Киджоу собирается разорвать ваш контракт из-за болезни дочери. Твой управляющий Фэн Сяо уже работает с ним. Отец слушал, не перебивая. Я ему сообщал детали, о которых не узнал бы никто посторонний, особенно об управляющем. Фэнк Сяо уже подготовил новый контракт. Обратись в Пекинский банк, сам убедишься. И еще, скупай гели 3, через пять дней он подорожает в десятки раз. Я отключился. Если мой план сработает, и отец не полетит в Европейский союз, наша связь не оборвется, как это случилось в прошлой жизни. То, что я ему сказал, чистая правда. Надеюсь, подобного рода сведений хватит, чтобы изменить решение отца. Матери я тоже не соврал. Азиаты и правда хотят грохнуть царевича Валентина в рамках плана Олимп, и если покушение не предотвратить, оно пройдет успешно. Я подошел к окну, раздвинул занавески. В лицо ударил солнечный свет. Через пять дней, 26 апреля, наступит день X, событие, которое произойдет, в будущем назовут затмением. Оно разделит историю солнечной системы на до и после. Я получил уникальный шанс переписать судьбу человечества. И я не собираюсь его упускать.